Барсучий нос. Озеро у клыберого было засыпано ворохами жёлтых листьев, их было так много, что мы не могли ловить рыбу, лески ложились на листья и не тонули. Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где-то цветали кувшинки, и голубая вода казалась чёрной, как дёготь. Там мы ловили разноцветных окуней. Они бились и сверкали в траве, как сказочные японские петухи. Мы вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленькие луны. Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы зубами. Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далекие облака и синий густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звезды. У нас на стоянки горел костёр. Мы жгли его весь день и ночь напролёт, чтобы отгонять волков. Они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоили дым костра и весёлые человечьи крики. Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в траве у костра начал сердито сопеть какой-то зверь, его не было видно. Он задученно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже уши. Картошка жарилась на сковороде, от неё шёл острый, вкусный запах, и зверь, очевидно, прибежал на этот запах. С нами был маленький мальчик, ему было всего 9 лет, но он хорошо переносил ночёвки в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас взрослых он всё замечал и рассказывал. Он был выдумщик, но мы взрослые очень любили его выдумки. Мы никак не могли, да и не хотели доказывать ему, что он говорит неправду. Каждый день он придумал что-нибудь новое. То он слышал, как шептались рыбы, то видел, как муравьи устроили себе паром через ручей сосновой коры и паутины. Мы делали вид, что верили ему». Всю что окружало нас казалось необыкновенным. И поздняя луна, блеставшая над чёрными озёрами, и высокие облака, похожие на горы розового снега, и даже привычный морской шум высоких сосен. Мальчик первый услышал фырканье зверя и зашептал на нас, чтобы мы замолчали. Мы притихли. Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке. Кто знает, что это мог быть за зверь? Через полчаса зверь высунул из травы мокрый чёрный нос, похожий на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с чёрными пронзитыми глазами, наконец показалась полосатая шкурка. Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом он бризливо фыркнул и сделал шаг к картошке. Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверку, что он обожжётся. Но я остол. Барсук прыгнул к сковородке и сунул в неё нос. Запахло палёной кожей. Барсук взвизгнул и с чайным воплем бросился обратно в траву. Он бежал и гоготал на весь лес, сломал кусты, плевался от негодования и боли. На озере и в лесу началось смятение. Без времени заорали испуганные лягушки, сплошились птицы, и у самого берега, как пушечный выстрел, ударила пудовая щука. Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел, как барсук лечит свой обожженный нос. Я не поверил. Я сел у костра... И с поросун слушал утренний голос птиц. Вдали посвистывали белохвостые кулики, крякли утки, курлыкали журавли на сырых болотах, в мышарах плескались рыбы, тихо ворковали горлинки. Мне не хотелось двигаться. Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он хотел доказать мне, что он не соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук. Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались чаще, и среди зарослей верески я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом. Около пня спиной к нам стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в середину пня в мокрую и холодную труху обожженный нос — Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг бегал и фыркал другой маленький барсучок, он волновался и толкал нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него и легался задними пушистыми лапами. Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим шершавым языком байной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь. Через год я встретил на берегах этого же озера Бурсука со шрамом на носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой гремящей, как жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в зарослях брусники. С тех пор я его больше не видел.